Глава пятая Врач появился быстрее, чем ожидал Бар. Осмотрел девушку, пощупал пульс, послушал легкие через длинную деревянную трубку. Бар отвернулся, чтобы не смотреть на полуобнаженную девушку. Доктор покачал головой, налил в столовую ложку и заставил выпить какое-то лекарство. Девушка покорно выпила и бессильно откинулась на высокие подушки. Она бредила, бормотала что-то бессвязное. Доктор порылся в саквояже, оставил микстуры и порошки, записал на листке предписаний и сказал. Если будет хуже, снова пригласить его. Но, скорее всего, все обойдется. Организм молодой, а это просто сильное переохлаждение. Пусть отлежится денёк-другой. Горячее питье и полный покой. Лучшее лекарство в данном случае. Понятно, значит, она останется тут минимум на неделю. Подвел итог Бар. «Не думаю. Легкие чистые, сердце в норме, пульс немного учащенный. Но это из-за жара. Летального исхода не будет. Пару дней, и она встанет на ноги». «Это радует. Спасибо, мэтр Ивинг», — пожал врачу на прощание руку Бар. «Всегда рад помочь, господин граф», — откланялся доктор, принимая гонорар. «И всегда к вашим услугам». В любое время дня и ночи. «И чего ты добивался?» — спросил у Руфуса бар, когда врач ушел. «Чего тебе далась эта девица?» «Она милая, мяу», — промурлыкал кот, шагая рядом с хозяином по коридору в апартаменты графа. «Просто милая, и все». «Потому что за ухом тебя почесала и назвала красивым?» «Да уж, легко купить твою симпатию» криво усмехнулся бар. Вы меня за ухом чешете редко, милорд, мяу, обиженно произнес кот. Вы вообще гладите меня, когда вам скучно, а уж хвалите вообще крайне редко. Разумеется, я же эгоист, хмыкнул Реймонд. Но вы бы все равно не выгнали ее на улицу в таком состоянии, заметил кот. «Не выгнул бы», — согласился Реймонд. «Вы зря стараетесь казаться злым. Мяу. В глубине души вы добрый. Не подлизывайся». Бар открыл дверь в кабинет, Руфус шмыгнул между его ног, и граф едва не споткнулся о кота. «Ну что, какие планы на завтра? Чем занимаемся?» Кот запрыгнул на стол и заходил кругами. «Наверное, все-таки надо тебя сделать своим секретарем», — попытался прогнать со стола Котабар. «Все тебе надо знать, во все вникаешь. Без тебя я как без рук». «Правда!» — радостно удивился Кот. Это был сарказм. Охладил его пыл граф. «Уйди, не мешай. Мне надо ответить на письма». «Жаль, что у меня лапки. Я бы мог писать письма, мяу». «У меня отличный слог!» Кот сел перед хозяином, с сожалением посмотрел на розовую подушечку лапы и облизнул ее. «А знаете, милорд, наша гостья наверняка имеет красивый почерк, и, не сомневаюсь, она владеет стенографией, раз академию с отличием окончила». Граф почесал за ухом Руфуса. «Доволен? А теперь сгинь!» Отвечать на письма граф не любил. Пальцы в чернилах, как у школьника, перо противно скрипит. И что отвечать? Мадам, наше агентство берется за ваше дело. Милорд, ваши проблемы нам не интересны, обратитесь в другую фирму и вообще идите куда подальше. Дела все скучные, однообразные. Только несколько раз было по-настоящему интересно. Однажды пришлось гнаться за оборотнем по ночному городу. Оборотень был огромный и опасный. Он едва не разорвал горло Реймонду. Но граф оказался проворнее. Меткий выстрел серебряной пули положил конец мучениям лавочника и сделал его счастливым вдовцом. Ужасно, когда твоя жена по ночам становится хищной волчицей. Бедняга лавочник подозревал, что молодая супруга причастна к кровавым полуночным убийствам. Но полиция отмахивалась от его опасений. А вот Реймонд блестяще распутал это дело. Другой раз Барру удалось предотвратить отравление молодого человека, почти мальчика. Тот неожиданно для своего опекуна и его жадной семейки получил приличное наследство. И милые родственнички решили прибрать богатство к рукам. К магии не прибегали, просто юношу давали яд. Сначала в небольших дозах, потом их стали увеличивать. Хорошо, что старушка-соседка вовремя заметила, как молодой человек тает на глазах. И снова полиция не нашла причины разбираться в происходящем. Но Реймонд, если брался за дело, то доводил его до логичного завершения. Тогда было настоящее сражение. Дом жадного опекуна, граф и его помощники разнесли в щепки. Опекун держал оборону достойно, но против магии графа устоять сложно. Полиция подоспела, как всегда, к финалу. Юноша отсиделся у соседки и отделался легким испугом. Правда, восстанавливал здоровье после отравления несколько месяцев. Но главное, остался жив и при деньгах. А Реймонда едва не лишили лицензии. Боевую магию можно использовать только в крайних случаях. Графу пришлось предстать перед комиссией по этике применения магии и доказывать, что это был тот самый крайний случай. Еще немного юношу отправили бы к проотцам. Но при разборе дела графу неоднозначно намекнули. В его положении не стоит злоупотреблять магией. Иначе из опального графа он может превратиться в сыльного. Вышлет из столицы и назад вернуться не позволят. Бар заверил, что учтет все замечания и впредь постарается соблюдать требования комиссии. Собственно, это было несложно. Клиенты в большинстве своем обращались с банальными проблемами. Как правило, надо было просто следить за неверными мужьями или женами и собирать материал для развода. Раймонд Бар перепоручал такие дела своим сотрудникам. Это работа не его уровня. Граф уныло перебирал счета из магазинов, просмотрел письма. Одно его заинтересовало. Некто пытается шантажировать молодую девицу. Нужно помочь девушке отстоять свое доброе имя. Письмо не подписано. В случае согласия графа взяться за дело, клиент настаивает на личной встрече. Он переживает за судьбу девушки и хочет защитить ее. Автор письма намекнул. Он с графом знаком. Впрочем, это может быть и хозяин какой-нибудь лавки. Или ателье, где заказывает костюмы граф. Или владелец ресторана. Но бумага письма дорогая. С переплетенным золотым орнаментом наверху листа. Пахнет модным одеколомом. Скорее всего, все-таки аристократ. Обратный адрес почта до востребования. Подателю купюры с номером... Конспирация. Граф решил согласиться на встречу и взялся писать ответ. — Что, знакомый? — поинтересовался кот, заглядывая в письмо. — Не знаю, — отодвинул его голову граф. — Как же не знаете, милорд. На вензеле сплетены две буквы Г и К. Баронская корона, даже я знаю, кто это. Барон Густав Кирс, ваш однокурсник по академии. О боги! Разочарованно выдохнул Бар. Я тупею на глазах. Вы просто устали, милорд. Мяу, утешил его Руфус. «Отчего? От чего? От безделия?» Густав всегда отличался беззалаберностью, напустил тумана, а про именную бумагу забыл. «Вот только куда я смотрел?» — сокрушался Реймонд. «Если так дальше пойдет, я совсем раскисну». «Поэтому заведите себе секретаршу». «Кого?» — не понял Реймонд. «Женщину-секретаря. Как ее еще назвать?» «Секретарша и есть». «Метта Амелия Веллер. Идеально подойдет». Но что ты к ней прицепился? Что ты о ней вообще знаешь? Может, она пытается втереться в доверие? Может, она шпионит на конкурентов? Нет, я прочитал ее ауру. Она бесхитростная и просто милая. И конкурентов у вас нет. У вас и дел толком последнее время нет. Так одна мелочь. Презрительно скривился кот. Милая. Я скоро возненавижу это слово. Взорвался бар. «Хорошо, я скажу, что думаю о ней. Она не возмутилась, когда вы согнали ее с ковра. Она терпела, когда вы говорили ей откровенные гадости. Она... И все это тебя не настораживает? Не слишком ли она идеальна?» «Вы меня для чего держите, милорд?» Кот сел на письмо, которое начал писать граф. «Для того, чтобы я определял ауру посетителей». «Кто способен причинить зло, кто жаден, кто труслив?» «Эта девушка — чистый лист бумаги. Мяу!» Кот ткнул лапой в письмо, на котором сидел. «С такой аурой она не способна на подлость. Пока, по крайней мере. Вы получите идеальный материал, из которого можете слепить все, что угодно. Она будет ответственно относиться к своим обязанностям. Мяу! Она не выдаст ваши тайны. Правда, и на компромисс ее будет сложно склонить, но, возможно, это не тот бездарный парень, что был у вас секретарем, мяу. Он исполнителен поскольку-постольку, туповат, жаден и трусоват. «Я вам об этом, мяу, говорил, но вы все равно взяли его на работу, потому что других нет». Или приходит откровенный лентя, а этот хоть что-то делал? Именно что-то. А потом, мяу, вы его выгнали, даже не дав рекомендации. Женщины не бывают помощниками и секретарями, устало напомнил коту граф. Так будьте первым, мяу, кто возьмет девушку на такую должность. Вы же всегда стояли на стороне прогресса. Ладно, я подумаю. Согласился бар. Дай мне закончить письмо. Не мешай, прошу тебя. Граф переложил вдруг внезапно обмякшего кота на край стола и вернулся к письму. Назначил встречу своему однокурснику через день. Не без ехидства указал на Венделе и спросил, зачем Густов пытается скрыть от него свое имя таким идиотским образом. Долго разбирался со счетами. Конечно, экономке он доверял, как себе, но и ее прожженные продавцы могут обмануть. Два счета оплачивать отказался, от ковра в приемной пахло плесенью, пусть забирают негодный товар. А шторы для спальни прислали не те, что он выбрал. Граф обладал врожденным вкусом к прекрасному и не собирался украшать свое жилище подделкой под шелк. Денег за такую дешевку он платить не станет. Напольные часы в углу гулко пробили шесть вечера. Бар небрежно бросил перо на письменный прибор, накрыл хрустальную чернильницу бронзовой крышкой. На сегодня хватит. Он вышел из кабинета и направился в лабораторию. Кот потрусил за ним. Надо бы привести в порядок манускрипты, разобрать их. С некоторых необходимо снять копии, слишком они ветхие и могут просто рассыпаться. А в лаборатории вообще полный беспредел. Рэймонд забросил алхимические опыты. Надо бы вернуться к ним, возобновить занятия, иначе можно потерять навыки. Бар начал сортировать пузырьки с порошками и препаратами на открытых полках. Боги, как же тут все перепутано! Руфус свернулся калачиком в кресле и задремал. Бар посмотрел на кота. Все-таки он верный товарищ. Хоть бывает порой ужасно надоедливым. Еще необходимо составить опись всех имеющихся в лаборатории элементов. Бар сам толком не помнит, что у него тут есть. Кот тревожно поднял голову, навострил уши. Дубовая панель на стене с тихим скрипом отодвинулась в сторону. В темном проеме появилась фигура в плаще и капюшоне, скрывающем лицо. «Великий инквизитор! Рад приветствовать вас!» Кот спрыгнул со стола и в два прыжка очутился у ног вошедшего. «Экс-инквизитор!» — поправил его вошедший. «Не награждай меня чужим званием, Руфус!» «Сегодня просто такой день!» — промурлыкал кот. «Вот и милорда сегодня постоянно называю ректором, мяу! Это из-за погоды не иначе!» «Рад видеть вас, дядя!» Рэймонд подошел к Феликсу, Галану, и поцеловал его руку. «И я рад видеть тебя, мой мальчик», — Феликс погладил племянника по волосам. «Вы, как всегда, пунктуальны», — продолжал лебезить Руфус. «Надеюсь, добрались без происшествий». Кот завертелся перед Галаном. «Что с тобой, Руфус?» — строго посмотрел на кота Галан. «Вижу, что тебе что-то надо. Говори». «Тут такое дело!» — начал издалека кот. В двух словах, ко мне на работу пришла наниматься девушка. Хочет быть моим помощником. Я ей отказал, разумеется. Какой из нее помощник? А Руфус пытается убедить меня, что она бесценный работник. «Что за девушка?» — Голланд снял плащ и опустился в кресло. «Окончила академию с отличием, помнят меня. Я ее нет». Разумеется, на письма она отвечать сможет, встречать посетителей тоже. И все. Толку от нее. Да и кто всерьез воспримет женщину-секретаря? Она же клиентов распугает. «Неправда, милорд», — возразил Руфус. «Она симпатичная. И это даже наоборот привлечет посетителей. Женщина-секретарь — это так необычно, но... Прогрессивно, наконец!» «Все правильно». Согласился с котом Галан. Ты же всегда поддерживал нововведение. Сам добился того, чтобы в академию стали принимать девушек. У нее отличная аура, доверительно сообщил кот. И она девственница. Настоящая. У нее есть потенциал. Она может быть очень и очень полезна. Так возьми ее в помощницы, перевел взгляд скота кота на племянника Галан. Может, и правда из нее толк выйдет. Посмотри, как она будет справляться со своими обязанностями. Уволить ты ее сможешь в любое время, а главное, ее кровь бесценна. Не на улице же искать невинную девицу в нужный момент. Возьми ее в помощницу и пусть будет постоянно у тебя под рукой, что тебя останавливает. Я не практикую черную магию, дядя. Кровь девственницы мне вряд ли может пригодиться. «Не зарекайся, мой милый, сейчас не практикуешь, а что будет потом, кто знает!» Задумчиво произнес Феликс Галан. «Мне не нужна эта девица в качестве помощницы!» — отрезал Бар. «Хотя, возможно, дядя прав. Сегодня ему она не нужна, а завтра. Будущее непредсказуемо. Девственница с чистой аурой — такая редкость!» Размышления графа о том, стоит ли воспользоваться услугами этой Амелии Веллер, прервал Руфус. «Милорд никак не может забыть свою неудачную помолвку», — промурлыкал кот. «Пошел вон!» — тихо приказал граф. «Простите, милорд!» — испуганно прижал уши к голове Руфус. «Я просто хочу... вон!» — также тихо повторил бар. Кот виновато поплелся в угол и улегся там. Не стоит отвлекаться на бытовые мелочи. Реймон достал из буфета бутылку вина и налил в бокалы. Прошу, подал он бокал дяде. Сегодня ужасная погода. Это нам не помешает. Граф открыл стенной сейф и передал Феликсу галану стопку писем, завязанных тонкой золотистой лентой. Ты сумел их добыть? С восхищением посмотрел Галан на племянника. Конечно, я же обещал. Как тебе это удалось? Было непросто. Пришлось раскошелиться. И даже применить свои магические способности. Но вы знаете, я умею добиваться нужного результата. Неплохой материал для шантажа жены министра юстиции. Уже сегодня молодой фаворит неосмотрительной дамы покинет пределы империи. «Бежит, прихватив с собой не только подарки жены министра, но и наше щедрое вознаграждение», — покачал головой Галан. Он развязал атласную ленточку и достал из одного конверта письмо. Пробежал его глазами и хмыкнул. «Дама, на удивление, неосторожно писать такие откровенные вещи. Считает, что она стоит выше закона и выше морали». «Удивительно развратная женщина», — закивал Галан. Прошу вас, дядя, действуйте очень осторожно. В столице уверены, вы больше не интересуетесь политикой. Я умею заметать следы, мой мальчик. Эти письма нам очень пригодятся. Поверь, скоро все изменится. Изменится в лучшую сторону. Меня рано сбросили со счетов.